Таблетки по расписанию. Мы уже отмечали, что вся жизнь на Земле находится во власти ритма. Каждый организм имеет свои биологические часы, каждая клетка чувствует время, чередование дня и ночи, смену времен года. Все физиологические функции человеческого организма испытывают суточные и сезонные колебания, артериальное давление, частота пульса, температура тела, концентрация гормонов в крови, активность работы печени, почек и так далее. Основными ритмами для организма являются суточный, сезонный и гормональный для женщин менструальный цикл. Ученые установили, что воздействие лекарственных веществ на организм также подвержено ритмическим колебаниям. На основании этих данных возникло новое направление фармакологии – хронофармакология, основателем которой является наша соотечественница, профессор Заславская. Хронофармакология – область фармакологии, изучающая взаимоотношения зависимых от времени биологических процессов, биоритмов и эффект лекарственных средств. А целью этой науки является повышение эффективности лекарственной терапии и снижение ее отрицательного воздействия. Ученые установили, что активность различных препаратов, например, снотворных, нейролептиков, антигистаминных, противоопухолевых, гормональных и т.д., существенно колеблется в зависимости от времени суток. Согласно выводам хронофармакологии, лечить человека необходимо с учетом его биологических ритмов. То есть в недалеком будущем врач на рецептурном бланке станет писать нестандартную фразу «по одной таблетке три раза в день», а конкретно «принимать 8 часов утра» или «принимать за один час до сна». На основании этих исследований были разработаны оптимальные схемы применения ряда лекарств с изменением их дозы в разное время суток. То есть принимать лекарства нужно тогда, когда организм наиболее чувствителен к его действию. Посмотрим, как это положение касается больных гипертонической болезнью. Для начала каждый гипертоник должен в течение нескольких дней, через каждые два часа, измерять артериальное давление и записывать свои показатели, чтобы выяснить, на какое время приходится наибольшее повышение АД. Выяснив пики и спада АД, можно распределить прием лекарств в соответствии с поведением давления. Так, прием гипотензивных препаратов за 1,5-2 часа до установленного максимального значения АД позволяет достичь снижения давления в более короткие сроки, несмотря на применение меньших в 2-3 раза разовых Суточных и курсовых доз, чем при традиционном способе приема одна таблетка три раза в день. Среди лекарств, применяемых с учетом суточного ритма, наибольшего внимания заслуживают кортикостероиды. Уровень кортизона в организме достигает максимум между шестью и девятью часами утра. Когда синтез этого гормона корой надпочечников происходит наиболее активно. Поэтому прием этих препаратов назначается на утренние часы, 8 часов, чтобы не нарушить ритмичность выработки собственных гормонов. Астматики наиболее часто испытывают приступы удушья по ночам, так как сопротивление бронхов около полуночи максимальное, а в 12 часов минимальное. Поэтому бронхорасширяющие препараты Теопек, Эуфилин, Бодисанит рекомендуется принимать в 21-22 часа. Больные, страдающие хроническим гастритом и язвенной болезнью желудка, принимают препараты, снижающие кислотность желудка, антоцидные антисекреторные средства. Антоциды, Маолокс, Сальмагель, Гивискон, Ренни, должны назначаться в течение дня и обязательно на ночь. Антисекреторные препараты – цимитидин, ранитидин – один раз в сутки, вечером в 19-20 часов. Вентер – препарат, ускоряющий заживление язв, рекомендуется применять один раз в сутки на ночь или два раза во второй половине дня а тормозящий выработку соляной кислоты, следует применять по утрам. Ацетилсалициловую кислоту, аспирин для профилактики инфарктов и инсультов, лучше принимать во второй половине дня. Стимуляторы ЦНС, кофеин, кардиамин, каразол, наиболее эффективно действуют в активную часть суток, так как их действия соотносятся с физиологическим ритмом организма. Больному ИБС, у которого приступы стенокардии возникают в дневное время, нитропрепараты, СУСТАК, Нитронг рекомендуется принимать утром и днем, а при ночных приступах эти же препараты назначаются во второй половине дня и на ночь. Сульфаниламидные препараты, сульфадимитоксин, уросульфан, бисептол, бактрим, септрин лучше принимать утром так как в утренние часы они лучше всасываются. Индомитацин следует принимать в 8 часов утра однократно в дозе 100 мг. Если принимать его вечером, то дозу требуется увеличить в два раза. Для профилактики нарушения сердечного ритма используются препараты калия, панангин, калия, аротат которые рекомендуется принимать в вечернее время перед сном. Фуросемид в дозе 20 мг, принятый в 6-7 часов утра натощак, оказывает лучший эффект, чем этот же препарат, принятый днем или вечером в дозе 40 мг. При анемии назначаются препараты железа. Их следует принимать во второй половине дня, так как железо лучше всасывается и усваивается в вечерние часы. Инсулин рекомендуется вводить в период 8-13 часов, когда его гипогликемический сахароснижающий эффект наиболее выражен. Частота аллергических реакций приходится на позднее вечернее время, когда уровень гистамина в организме максимально возрастает. Поэтому прием антигистаминных препаратов нужно отнести на вечерние часы. Людям с повышенным уровнем холестерина часто назначают статины, которые блокируют синтез собственного холестерина в организме и снижают его содержание в крови. Холестерин в организме усиленно синтезируется ночью, следовательно, статины рекомендуется принимать вечером. Хронофармакология наука молодая, поэтому хронофармакологические рекомендации существуют далеко не для всех препаратов. Однако те данные, которыми располагает современная медицина, помогают хроническим больным согласовать время приема лекарств с физиологическим ритмом организма и ощутить несомненную пользу.